Глава четвертая «Случайно она!» — поморщился дознаватель и поставил меня на ноги. «Пожалуйста, выделите ей покои. Завтра ее горничная привезет вещи». Разумеется, никакая горничная не привезет вещи. Но, судя по всему, Лориан не собирался посвящать слуг в тонкости наших взаимоотношений. «А леди прибыла в одном халате?» уточнила, судя по всему, домоправительница и окинула меня пренебрежительным взглядом. «Леди разводятся с мужем», — заявила я, и Лориан кашлянул. «Буквально сбежала, в чём была, но не волнуйтесь, главное моё сердце при мне, а лорд Лориан любезно предложил свою крышу, которая, к слову, тихонечко отъезжала в момент нашего разговора. Не в смысле поместья, а в смысле выражения лица дознавателя». Я с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. Слуги подавились воздухом и не нашлись, что сказать. Первым опомнился дворецкий и чопорно предложил пройти за ним. Я спокойно послушалась, лишь поймав брезгливый взор домоправительницы, когда тот упал на мою одежду. Хотелось закатить глаза. Сам особняк с высокими стрельчатыми окнами и резными балкончиками был выстроен из светлого песчаника. От ворот к парадному входу вела дорожка, вымощенная плиткой между которой пробивалась мягкая трава. По обе стороны от нее раскинулись скверы из подстриженных кустов со скамейками, где белели мраморные статуи, и журчал фонтан. Разглядеть его в темноте не удалось, но я слышала шум воды. Меня провели через главный вход. Убранство оказалось впечатляющим. Полы из темного полированного дерева отражали свет магических светильников в виде парящих сфер. Стены обиты шелком винного цвета, а потолки расписаны изображениями каких-то магических баталий. Повсюду стояли вазы с живыми цветами. Я понимала, что местной современности до моей современности очень и очень далеко, но именно так я могла охарактеризовать этот дом. Простота минимализм. При этом было видно, насколько здесь все качественно и дорого выполнено. Спокойствие и уют. «Ваша комната!» — чопорно известил дворецкий, когда мы поднялись на второй этаж и свернули в правое крыло. Первое, что я почувствовала, — это запах. Легкий аромат лаванды, натурального дерева. Комната была огромной, как вся квартира моих родителей в моем мире. При воспоминании о родителях на глаза опять набежали слезы. Что они сейчас чувствуют? Как к моей гибели отнесся младший брат? Ему всего лишь двенадцать. Надеюсь, это не усугубит его переходный возраст. Вздохнув, я расправила плечи и огляделась. Первым делом увидела мягкие тапочки, в которые переобулась, продолжив осмотр. Окна выходили в сад, и через них в комнату лился мягкий свет. Рядом стоял письменный стол из темного дерева, на котором уже лежала стопка сероватой бумаги, перья и стояла чернильница. Напротив камин. Его полка из белого мрамора была уставлена крошечными хрустальными фигурками. Над камином висело зеркало в позолоченной раме. Такое огромное, наклоненное вниз настолько, что в нем отражалась почти половина комнаты. Я сделала несколько неуверенных шагов по светлому ковру с узорами из приглушенных изумрудных и золотых оттенков, повторяющими вензеля на шторах и балдахине кровати. «Да, кровать!» Это был не просто предмет мебели, а целое сооружение, широкое, с высоким резным изголовьем из темного дерева. Её закрывали тяжёлые занавеси из струящегося бархата, которые сейчас были подхвачены шёлковыми шнурами. На атласном покрывале лежала груда подушек. Будет что швырять в самодовольное лицо Лориана. При мыслях об этом я хихикнула. Я подошла и осторожно прикоснулась к ткани покрывала. Оно оказалось невероятно мягким. Вся эта комната была воплощением уюта, но в нём присутствовала какая-то отстранённая музейная совершенность, как будто здесь никто никогда по-настоящему не жил, не засиживался ночами с книгой в кресле у камина, не ронял слезу на подушку, не разбрасывал вещи в спешке. «Или всё дело в том, что я из другого мира?» Дом Элджина мне не удалось рассмотреть, я все время думала о выживании, но здесь, в поместье его брата, я смогла расслабиться. Возможно, потому что доверяла Лориану, невзирая на все его ехидство и чувство самосохранения. — Располагайтесь, — произнес Дворецкий. Я глядела себя, отметила отсутствие своих вещей и хмыкнула. Располагаться — слишком громкое слово, учитывая, что здесь я, ночная сорочка, халат и тапочки. «Боюсь, что нам шестерым тут будет даже слишком просторно». Это осознала мужчина, поэтому кашляно в кулак удалился. Я скинула халат и села на диванчик напротив камина, вытянув ноги и думая, как быть дальше. У Телжина нужно дистанцироваться как можно скорее. Это даже не обсуждается. Так что, в первую очередь, подам на развод. Нужно узнать у Лориана, где тут подаются заявления. «Требуется упасть перед богиней на колени или как?» Дверь открылась. Вошел Лориан с книгой в руках. Я сразу же обратила на нее внимание, но с этого расстояния прочесть надпись на корешке не представлялось возможным. «Как устроилась?» «Уже разложила вещи», — пошутила я и указала на себя, как комфортно я полулежу в кресле. «А ты как? Смирился с мыслью о навязанной гости?» «И возможной жене...» Пожалуй, с последним смириться намного сложнее. Вот никогда не думала, что выйду замуж в другом мире, да еще и необычным даже по меркам этого мира способом. За едва знакомого мужчину, но весьма привлекательного. «Какая же ты язва!» «Подстать тебе!» Он поморщился и подал книгу. Я прочитала название «Мой любимый демон». Просто прекрасно. «Это что?» «Подумал, что тебе будет скучно, поэтому занес любовный роман». Заодно сможешь узнать из него основы нашего мира, он современный. Переживаю, что более тяжелую литературу ты не потянешь. И так смотрел на меня, что сразу понятно, издевается. Решил унизить и теперь ждет моей реакции. Мне очень хотелось разозлиться, но я выбрала иную стратегию, прижав роман к груди. Ах, как мило с твоей стороны познакомить меня хотя бы через литературу с настоящими мужчинами вашего мира. Глаза Лориана потемнели. Должна отметить, что мне нравятся его эмоции. Они не яркие, но я словно улавливаю малейшие изменения в мужчине. Что ты сказала? о чем ты недоволен? Неужели принял мои слова на свой счет? Я поднялась, вновь в одной сорочке. Взгляд Лориана прошелся от лодыжек вверх и сместился на окно за моей спиной. Я закатила глаза. Ох, уж эти ранимые мужчины нового мира! потянулась к халату и завязала его на поясе. «Намучаюсь я с тобой, да?» — уточнил Лориан. «Обнадежить его? Но ведь не люблю лгать». «Возможно», — не стала отрицать. И все-таки вернулась серьезный настрой. Шутки шутками, но мне действительно нужно изучить этот мир. «Так, может, заменишь роман на энциклопедию или учебник по истории?» Макс Мерти не ответил, пришлось продолжить. Веди в библиотеку, буду знакомиться с вашей заумной литературой. Лориан выдохнул сквозь зубы и возвел глаза к потолку. — И почему из всех душ откликнулась именно ты? — Потому что у меня доброе сердце, — тут же пояснила и улыбнулась. — Как я могла оставить тебя на произвол судьбы? Мне ведь еще предстоит свести тебя с принцессой, а ты, в свою очередь, не забудешь моей доброты и обязательно отплатишь сполна. Лориан смотрел на меня со смесью обреченности и желания прибить. Улыбнулась. Мои улыбки действовали на него безотказно. Лориан расслабился и вздохнул, а затем повел в библиотеку. К счастью, освещение здесь было похоже на то, что использовалось в нашем мире, но, полагаю, работало не на электричестве, а на магии. Никаких проводов от люстр и светильников я не заметила. Скорее всего, это тоже артефакты, только транслирующие световые волны. Поэтому в том, чтобы читать ночью, не было проблем. Пока шла, в голове роилось множество мыслей. А еще я чувствовала предвкушение. Библиотека в доме Лориана оказалась не то чтобы впечатляющей, скорее было похожа лишь на начало его пути коллекционирования. Несколько стеллажей с книгами, заставленных даже не до конца. Зато поиски, судя по всему, будут недолгими. «Кажется, ты недавно переехал сюда». «Пять лет назад. Чему неимоверно рад?» «Почему так?» — спросила прямо. «Вы ведь близнецы, а такие разные, и даже общаться толком не можете». Лориан подошел ближе, буквально нависнув сверху. Я оценила и его рост, и красивые серые глаза с зелеными всполохами, и полные губы, которые он так часто растягивал в вороничной усмешке. Они с братом идентичны. Но теперь я уверена что никогда их не перепутаю, и не только их за отлива магии на волосах. У них совершенно разный взгляд и абсолютно разные выражения лиц. «Позволь дать тебе совет», — Лориан подхватил пальцами прядь моих волос и заправил за ухо, наклонившись еще ниже, чем вызвал у меня ускоренное сердцебиение. «Не лезь не в свое дело», — договорились? «Без проблем», — легко согласилась я и отступила. Лорд Риатон вышел. А я смогла облегченно вздохнуть. Почему у меня такая странная реакция на близость этого мужчины? Из-за совместного полета? Вздохнув, я зазиралась в поисках подходящих книг, а потом резко затормозила и взглянула на ступку газет. Задумалась. А ведь в нашем мире больше всего сведения о народе узнавали именно из рекламных вывесок разных эпох. Быть может, информация в колонках окажется ценнее исторических справочников. Я немного разобралась в местной магии. Высокие лорды здесь — это маги с тенью дракона. То есть те, кто смог присоединить к себе во время обретения дара душу, ушедшего за грань дракона. Да-да, драконы здесь тоже жили, хоть и неразумные. Просто огромные ездовые ящера, приучить которых было еще тем квестом. Удавалось это только наездникам с искрой, что жили в Дархане. Но возвращаемся к местным твар... существам. Местные маги из королевства Рошмат, где я и находилась, научились привязывать к себе сущности умерших драконов, соединять их с собой. В итоге могли принимать форму теневого дракона, сотканного из клубов черного дыма. Внешне словно неосязаемого, но весьма смертоносного. Или просто вызывать крыльям. У всех по-разному. Принимать форму теневого дракона могли не все, но даже крылья и магия призванной сущности увеличивали резерв и давали много возможностей. В общем, оба брата Риатона — местные крутыши, очень одаренные маги, обладающие тенью дракона. Не знаю, могли ли они оборачиваться, но даже наличие у них статуса высокого лорда впечатляло. Впрочем, почти все аристократы из-за того, что они разбавляют кровь, владели тенью. К слову, я всё-таки из любопытства заглянула в роман. Там это было основным камнем преткновения. Бедная горничная не имела даже слабого зачатка дара, а значит, могла разбавить кровь высокого лорда и понизить шансы его наследников обрести тень дракона. Такая себе перспектива по местным стандартам. Во всём мире рошматцев называли демонами. Именно из-за того, что они привязывали к себе души драконов. Им покровительствовала Мартана, богиня смерти. Хотя и богиню жизни и любви они тоже чтили, шардан Эти двое по преданиям сотворили мир. Впрочем, не только рошмацы обладали такой магией, но одаренные маги из соседних королевств, расположенных также на чернильном материке, тоже. Ронгарн и Эскария последним насколько я успела понять, отношения у Рошмада напряженные. Но всем троим приходится сотрудничать. Ведь находятся на одном материке. Жаль, подробности о самом присоединении душ драконов пока найти не удалось. Зато узнала, как называется столица. Дейгар. Оправила сейчас династия Турманов. В целом, королевства были похожи на наше начало XIX века. Абсолютная монархия и патриархат. Хотя из титулов... Тут только один. Высокий лорд, что-то вроде наших герцогов. Этот титул могла дровать короны вместе с землями, но только при наличии той самой особой магии, дарующей симбиоз с ушедшими душами драконов. Унаследовать этот титул могли все одаренные дети рода, но при этом земли отходили только старшему наследнику. Интересно, а кто старший? Лориан или Элджен? Выбросив этот вопрос из головы, я продолжила читать. Рано к середине ночи начала немного побаливать. Я прилегла на кушетку и взяла с собой одну из книг «Законы и традиции Рошмада». Чтение оказалось настолько увлекательным, что я заснула. Проснулась резко. В глаза светило раннее солнце, и я поморщилась, чувствуя что-то горячее на своей груди. Резко распахнула глаза, и «Мамочки!» Я находилась в спальне Лориана, в его постели, к тому же, кажется, мужчина имел привычку спать обнажённым. Моя ладонь покоилась на мужской груди, и я чувствовала рваные удары его сердца. Мы находились так близко друг к другу, что моё дыхание сбилось. Ох, даже думать не хочу о том, что упирается в моё бедро. Облизала пересохшие губы, невольно обратив внимание на широкие плечи и мощную грудь с чётко очерченными мышцами. Захотелось провести по ним пальцами так сильно, что даже подушечки защипало. Плохие мысли, очень плохие. Но, как выяснилось, не самые. Самое скверное, что лорд-дознаватель. Резко открыл глаза, и я наткнулась на изумленный взгляд серых глаз. Невероятно манящих. И как я здесь оказалась...